Юрий Корчевский. Сотник. Пролог. Выжив в аве катастрофе Фельдегер, Алексей Терехов знакомится с замечательной девушкой Натальей, ставшей впоследствии его женой. Изъятый им у убитого беглоузека невзрачный камень оказывается редчайшим в своём роде артефактом, переносящим человека в другое время. Алексей попадает в Византийскую империю и проходит путь от рядового гоплита до трибуна. Побратавшись с легатым острысом, он не раз спасает ему жизнь. В дальнейшем, благодаря артефакту, он участвует в крестовом походе под водительством короля Ричарда Львиной Сердце. Отказавшись казнить пленных сарацин, он сам едва избегает гнева короля и покидает рыцари крестоносцев. Приняв имя рыцаря с Бургундии Андриса Важа, умершего на его глазах, Алексей заводит дружбу с немцем Конрадом. который вместе с ним веры и правды служит Владимиру Мономаху, великому князю киевскому. Вернувшись в своё время, Алексей довольно долго ведёт размеренный образ жизни семейного человека. Но он чувствует, что ему не хватает драйва, адреналина, и потому не в силах удержаться, в очередной раз прибегает к помощи артефакта. Он участвует в походе на булгар, с новгородскими дружинниками грабит самские земли, только не по сердцу ему разбой. при бояре не рязанском Кошкине он становится сыном боярским, а уже после поединка с Тагир Батырым князь его жалует боярином. В трудных обстоятельствах Алексей удалось выжить, остаться верным воинскому долгу, сохранить честь и порядочность, а еще обрести настоящих и верных друзей.